История про братика. Жила на свете маленькая девочка по имени Криста, которая уже ходила в школу. Она была одна у мамы с папой, и ей очень хотелось иметь братика. Каждый день она приставала к маме и спрашивала. «Мам, ну а сегодня у меня, наконец, будет братик?» Но у мамы каждый день была новая отговорка. То она отвечала, «Криста, ты разве не видишь, что я затеяла большую стирку?» «Ни на какого братика у меня нет времени, а то...» «Да ты посмотри, какая на дворе холодина!» «Ты верно хочешь, чтобы братик простудился?» А как-то мама сказала. «Я только что видела, в каком беспорядке валяются в коляске твои куклы. Если ты даже о них не можешь позаботиться, как же ты будешь нянчить братика?» По этим ответам девочка поняла, что никакого братика мама не хочет. И вот Криста вышла в сад... Села на качели и стала качаться, а сама думала. «На качелях мне всегда приходят в голову хорошие мысли. А вдруг сегодня придет мысль, где взять братика?» Качалась Криста, а перекладина, на которой висели качели, поскрипывала. «Ах!» Кольца же, к которым были привязаны веревки, терлись опроушены и взвизгивали. Ист, Так что скрип и визг сливались вместе... и получалось «Ахист! Ахист!». Криста прислушалась к этим звукам, и вдруг ей почудилось, что качели разговаривают с нею, упорно повторяя «Аист! Аист!». И тут она вспомнила, что некоторые ребята говорили ей, будто их совсем-совсем маленькими принес к маме «Аист!». Правда, Криста не очень верила этому. Но качели продолжали твердить «Аист! Аист!». И Криста решила «Попробуй-ка попросить аиста. Не получится, так не получится». Она спрыгнула с качелей и побежала на большой болотистый луг, куда часто прилетал аист. Он действительно был там. Неторопливо прохаживался на длинных ногах, время от времени тюкал острым клювом в траву, хватал лягушку и с удовольствием проглатывал ее. А если попадалась очень большая лягушка... или еще лучше толстая жаба, аист радостно взмахивал крыльями и щелкал клювом, будто ударял деревяшкой о деревяшку. Некоторое время Криста стояла и наблюдала за аистом. Ей не очень понравилось, что он такой обжора. С большим удовольствием ест лягушек, да еще довольно щелкает клювом, словно хохочет. Ха-ха-ха. Но ей очень хотелось братика, и поэтому, набравшись храбрости, Она подошла к Аисту поближе и произнесла такой вот старинный стишок заклятия. Аист клювом не трещи, братиком не притащи. Аист поджал красную ногу, ехидно глянул одним глазом на девочку, словно обдумывая ответ, и вдруг как защелкал клювом, да так громко и сердито, что Криста в испуге отпрянула назад. Звучало это так, будто Аист разразился долгим ха-ха. И Кристе показалось, что и птицы, сидящие на ивах, и жаворонки высоко в небе, и стая ворон, как раз пролетавшая над лугом, все подхватили издевательским хохотом Аиста и насмехаются над ней. От стыда лицо у Кристе стало красным, как свекла, она кинулась бежать и бежала все быстрее и быстрей, пока не примчалась на поле, которое пахал на лошадях Ганси и Лизе ее папа. Он увидел девочку и спросил: Что с тобой, Криста? Отчего ты такая румяная? Криста рассказала, как хохотали над ней Аист и другие птицы. А папа сказал: Не надо тебе было вовсе ходить к Аисту. Люди это просто так говорят, будто он приносит детей. А у мамы ты, братика, не просила? Просила, отвечала Криста. Но мама всегда отговаривается, то у нее времени нет. то я плохо себя веду». «Трудное положение», — промолвил папа. «Раз мама против, с братиком ничего не получится». «Но знаешь, Криста, мне пришла в голову одна мысль. Сейчас в августе с неба на землю падают звезды. Однако это не просто ясные звездочки, а души младенцев. Встань сегодня вечером у окошка». и чуть увидишь падающую звезду, сильно-сильно, как только можешь, пожелай про себя. «Приди к нам, братик. Если ты очень сильно пожелаешь и никому об этом не проговоришься, у тебя будет, братик. Ну как, нравится мое предложение?» «Нравится?» — задумчиво промолвила девочка. «Но ведь звезды падают, когда уже стемнеет, а я в это время должна уже быть в постели и спать». Ничего, сказал папа. Один раз можно сделать исключение. А сейчас мне нужно допахать поле. Иди следом за мной по борозде и дави личинки майских жуков. Хорошо, ответила Криста. Папа пахал, она шла по борозде, нашла пять личинок, но потом остановилась и задумалась. Тут папа как раз собрался домой, распряг лошадей. и посадил Кристо на кобылу Лизу. Девочка очень любила кататься на ней. И Криста тогда спросила. «Пап, а куда упадет яркая звезда, которую я увижу? Прямо к нам во двор? Или в мою колыбельку, которая стоит на чердаке? А может, в сток сена?» «Нет, доченька», — ответил папа. «Она войдет в мамино сердце. Подучие звезды — это крохотные небесные искры». Они не могут жить на земле. Даже слабый ветер может их задуть, дождик погасить. Но в сердце у мамы жаркая искорка будет защищена от всех опасностей. Мамина тело, мамина кровь будет питать, поддерживать жизнь искорки, даст ей новую, человеческую жизнь. И потом, через много-много дней, недели, месяцев, искорка станет маленьким ребенком, «Новорожденным, каких ты уже не раз видела?» «Но в груди у этого младенца будет жить, светиться и гореть крохотная небесная звездочка. Такая звездочка есть и в тебе, Криста. Криста слушала, а когда они приехали домой, и папа снял ее с Лизы, встала у сарая и долго смотрела на небо. Ей хотелось увидеть звезды, своих братиков и сестер, Но время было раннее, солнце еще не закатилось и освещало небо. А когда небо освещено, звезд не увидишь, только в темноте видно, как они мерцают, каждая на своем месте. Ночью Криста крепко спала, и вдруг какой-то голос, точь-в-точь -точь похожий на папин, позвал: Встань, Криста, и посмотри на звезды! Она вылезла из постели, подошла к окну. Раздвинула шторы, и над черной крышей сарая, стоящего на той стороне двора, увидела огромное небо, усеянное огоньками тысячи тысяч звезд, больших и поменьше, ярких и чуть брежущих, а через все небо тянулась широкая белая мерцающая полоса, похожая на светящуюся дорогу. Криста залюбовалась этой светлой переливающейся полосой, как вдруг от нее оторвалась искорка, пролетела, разгораясь все ярче по небу, и исчезла за высокой черной крышей сарая. «Ах!» — вскрикнула Криста, забыв от радостного испуга и удивления загадать желание. Не успела она перевести дыхание, а с неба сорвалась звезда, и сразу еще одна, и еще. Звезды падали и падали, а Криста только вскрикивала «Ах! Ох!» И удивлялась, и радовалась. и ни разу не успела вовремя позвать братика с неба. «Ой, как трудно!» – прошептала Криста. Но ей очень хотелось братика, и поэтому она сосредоточилась и стала думать только о нем. Она на секунду прикрыла глаза, чтобы дать им отдохнуть. А когда она их опять открыла, то на млечно-белой звездной дороге увидела яркое пятнышко, и пока его разглядывала, от пятнышка отделились две искры и полетели рядом, но потом их пути слились, и с неба падала уже одна, большая, сверкающая звезда. Криста подумала, «Правильно, должен же папа помочь ему». Дело в том, что она решила, будто вторая звезда — это папа. Он показывает братику дорогу. Думая об этом, она в то же время мысленно повторяла — «Иди к нам, братик!» Она держала в уме это желание до тех пор, пока двойная падучая звезда не исчезла с небосклона. Облегченно вздохнув, Криста вернулась в постель. Ей было радостно, что братик отныне живет в мамином сердце, и с этим счастливым ощущением она уснула. И сразу же Кристе приснился сон, будто ее разбудил какой-то ласковый яркий свет». Во сне она села на кровати, в комнате было темно. Сперва она ничего не различала в темноте, но, присмотревшись, обнаружила на столе слабое сияние. Язычок света, по форме похожий на пламя свечи, но без огня. А в центре этого язычка света, который был не больше ладошки, сияние казалось ярче. Приглядевшись, Криста увидела, что это крохотный, величиной с мизинец мальчик, Криста сидела на постели и, затаив дыхание, не отрывая глаз, смотрела на светлого младенца. Вдруг мальчик спросил «Сестра, ты видишь меня?» И Криста во сне ответила «Вижу, братик!» «Скажи, сестра, зачем ты позвала меня с чудесного звездного неба?» «Мы, звезды, так весело играли друг с другом. Только что мы с подругой-звездой на перегонки гнались по небосводу, рассыпая искры». «Как вдруг твое желание унесло меня на холодную темную землю?» Криста сказала. «Я очень хочу иметь братика». В ответ звезда грустно промолвила. «Но я не хочу жить в вашем маленьком тесном мирке. Мне хочется вернуться на огромное сверкающее небо. Здесь у вас так темно. Видишь, я тоже темнею. Мой свет становится все слабей. И вправду». Криста обратила внимание, что сияние вокруг звездного младенца стало тускнеть, и тело его сверкает не так, как прежде, но она утешила его. «Братик, тебе твой свет больше не понадобится. Теперь ты станешь жить в нашей маме, и тебя будет согревать ее кровь. А потом ты увидишь, что у нас тут есть чудесное жаркое солнце и яркий огонь в печах». «Есть прекрасная бледная луна и мириады звезд, и много лампочек. Не бойся, когда нам нужен свет, он у нас всегда есть. И еще на Новый год у нас бывает елка». Братик помолчал, обдумывая слова Кристы. Но, видно, они его не успокоили, потому что он снова с грустью произнес. «Ладно, сестренка, пусть я ошибся, пусть у вас, у людей тоже светло». Но где же я буду играть? На небе у меня были тысячи веселых лучезарных друзей, с которыми я переговаривался светом, носился на перегонки. Я мчался по небосводу, и ничто не стояло у меня на пути. Да разве в ваших тесных комнатенках хватит места для таких игр?» Услыхав это, Криста во сне воскликнуло. «Да ты что, братик?» «Если бы ты только знал, какие здесь чудесные игры у нас, ребятишек! Можно взять соломинку и пускать мыльные пузыри, а еще из соломинок можно делать вертушки и плести цепочки, можно играть в прятки и прятаться за любым деревом, за любым кустом, можно прыгать со ступеньки на ступеньку, строить из песка запруды на ручейке или дворцы. Ой, да всего не перечислишь!» А если ты захочешь промчаться еще быстрее, чем звезда по небосклону, надо подождать зимы. За деревней у нас есть горка, и когда ты покатишься с нее на санках, почувствуешь, словно летишь по небу быстрее ветра». Узнав про ребячие игры, братик почти примирился с тем, что будет жить на земле, и сказал «Это очень интересно, сестренка, и я почти простил тебя за то, что ты заставила меня сойти с неба на землю». Но печали моей ты до конца не развеяла. Посмотри, как потускнел мой свет, пока мы с тобой беседовали. Вот-вот он совсем погаснет, а на небе мы следили, чтобы он всегда был ясный и яркий. Мы все время начищали себя до блеска, а здесь мне придется стать серым и тусклым, жить чужим, отраженным светом. «Нет, сестрица, мне все равно очень горько, что ты вызвала меня сюда». «Я не хочу оставаться с вами». Криста страшно удивилась и воскликнула. «Ну и что из того, что люди не светятся? Зато у нас в груди есть сердце. Неужели ты этого не знаешь?» «Ты уже говорила о нем», — уныло произнес звездный мальчик. «Но я ничего не понял. Что такое сердце? Мы, звезды, ничего о нем не слыхали. И я, сколько ни смотрел на землю, ни разу его не видел». «Сердце — это то, что у нас в груди», — начала объяснять девочка. «Оно всегда с нами и бьется днем и ночью. Все равно, спим мы или бодрствуем. Когда человек радуется или сделает что-нибудь хорошее, оно начинает биться быстрее и становится огромным-преогромным. В такие минуты мне кажется, будто меня переполняет счастье. Мне хочется танцевать, прыгать, петь». И мир сразу тоже становится бескрайним, и небо яснее, и птицы звонче поют, а сердце стучит все быстрее, все громче, и вот-вот, кажется, выскочит от счастья из груди. — Какое странное это ваше сердце! — промолвил братик, свет которого стал еще бледнее. — Рассказывай еще, я хочу знать о нем как можно больше. — А когда совершишь плохой поступок, — продолжала Криста. но уже тише. Оно тоже бьется, но уже совсем по-другому, как будто хочет замереть. Оно ноет, жалит и не успокаивается до тех пор, пока не исправишь то плохое, что ты сделала. Только после этого к тебе возвращается радость. «Сестрица, мой свет вот-вот погаснет», предупредил звездный братик. «Но после всего, что ты мне рассказала о сердце, я уже не грущу». Мне хочется, чтобы оно стучало и в моей груди. Когда я появлюсь на свет, я буду совсем маленьким, несмышленым и забуду все, о чем мы с тобой говорили. Но ты помни об этом. Старайся заботиться обо мне и поступать так, чтобы мое сердце всегда стучало радостно, чтобы его не ужалило зло». Криста пообещала, и тотчас свет звезды чуть вспыхнул и погас. Криста же продолжала спать. А утром, когда проснулась, помнила только, что видела, как упали две звезды и что успела пожелать братика. И еще помнила, во сне он явился ей в виде звездного огонька, и она что-то пообещала ему, но вот что забыла. Шли дни за днями. Криста играла, ходила в школу, помогала маме и иногда задумывалась, а скоро ли у нее появится братик. И вот однажды утром папа позвал ее в спальню, а там стояла принесенная с чердака колыбелька, и в ней лежал братик. Криста ужасно обрадовалась, и первые дни прямо не отходила от него. Но Криста уже была большая, а братик совсем маленький, все время лежал в колыбельке, а когда начал учиться ходить, тоже ничего хорошего не было, потому что он то и дело падал и поднимал рев. Говорить он не умел, рвал книжки с картинками и вообще был глупый. Криста частенько так и называла его «дурачок». Возиться с ним она не любила и старалась улизнуть из дому и поиграть с друзьями. А если мама просила «Доченька, мне нужно постирать, присмотри за братиком». У Кристы вытягивалось лицо. Мама тогда говорила ей «Ты же сама захотела братика». А Криста отвечала Только не такого. Но однажды братик заболел. Сперва Криста ничуть не огорчилась из-за его болезни. Однако, когда заметила тревогу на лицах мамы и папы, увидела, как братик, весь красный, лежит в постели и не открывает глаз, ей вдруг стало страшно. Она молча стояла в углу и смотрела на кроватку, где лежал братик. Мама как раз собиралась сделать ему компресс и попросила Кристо подержать шерстяной платок. Сняв с братика рубашку и положив руку на его лихорадочно поднимающуюся и опускающуюся грудь, мама горестно воскликнула «Как оно бьется! Как бьется!» Криста тоже положила руку на грудь братику и почувствовала, как испуганно и горячечно стучит под ладонью его сердце. Оно словно умоляло «выпустите меня, не держите, я хочу на свободу». И вдруг Кристи припомнилась, как однажды ночью она пообещала звездному огоньку, что будет заботиться о братике, чтобы сердце его билось только радостно и счастливо. И она поняла, что относилась к братику дурно, не делала ничего, чтобы его порадовать. Ей стало горько и страшно, она догадалась. Это из-за нее братику не понравилось на земле. Из-за нее он стремится вернуться к звездам, у которых нет сердца. И тогда Кристу решила сделать все, чтобы сердце братика поскорей наполнилось радостью. Она сбегала к себе, принесла самые лучшие свои книжки с картинками, которые раньше жалела давать братику, положила их на кроватку и сказала «Это тебе, братик». И тут братик улыбнулся. С этого дня он начал поправляться и вскоре совсем выздоровел. Теперь Криста играла с ним, и он, завидев ее, радостно улыбался. Ему стало хорошо на земле, и уже не хотелось возвратиться к звездам. «И у тебя, дружок, и у меня есть сердце, точно такое же, как у Криста и ее братика, и оно жаждет радости». Когда мы доставляем друг другу радость, нам приятно жить на нашей прекрасной земле, а вот когда друг друга огорчаем, причиняем зло, нам становится плохо, мир кажется мрачным, и капелька звездного света, который мы носим в себе, готова угаснуть. Всегда помни об этом, дружок».